ободранная камера. Камера, кстати, намного дороже, потому что все её фичи ледяной сквозняки, вонь разбитого унитаза, мерзкую засаленность стен и так далее генерировать куда сложнее. А студия появляется, когда в мозг подключают музыкальную библиотеку и пару клавишных досок. Послабление заключалось в том, что мне позволяли заниматься творчеством. Но в современных пенитенциарных системах это что-то вроде дополнительной терапии, к тому же и экономит в тюрьме много средств. Поэтому обвинять меня в пособничестве трансгуманистам глупо. Студия была отличной. Со мной опять работала Герда, не настоящая, ой, а просто лицо на экране. Но лицо было скоммутировано с имплантом, который сохранился после гибели тела моей подруги.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 Вот за мои митюрёмными вбойками стоят спецслужбы Соединённых Мистечек этого Раннё. Начались эти сплетни, помню, когда вышла Ночью жопа баранька, мой второй после Ловите души мегахит. Аж вам бранию сердца болы не могут простить мне до сих пор. И я их понимаю. Правичество в нашем мире карается. Вот только лгать и передёргивать не надо. Да, доступ к историческим архивам у меня имелся, причём такой, какого в добром государстве не бывает даже у профессиональных историков. Но это не доказательство моего коллаборационизма. У них просто тюрьмы такие. Я же не виноват, и это неправда, что мои тюремные в бойке продвигали исключительно зарубежную повестку. Наоборот. Я никогда не боялся идти против мирового конформизма.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 табачной промышленности скрывала под собой работу могущественных и неодолимых сексуальных инстинктов или маркузе для него за фасадом капиталистического потребления прятался культурный гипноз навязывающий человеку ненужные ему потребности или бодрийяр для него вся реальность была надувательством и подделкой состоящей из отсылающих в никуда знаков и даже смертнее являлось исключением, поскольку точно так же отсылало в никуда. Но сказать про это он не ус, или генерал Изюмен. Для адептов критической расовой теории, созданной под его руководством в ГРУ, любой аспект американской жизни был проявлением фундаментального расизма, заカムфлированного белой демагогией.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 в подлости которых никто особо не сомневается уже несколько столетий что же остаётся склонись перед прекрасным гольденштерном человек и замри в позе покорности навсегда а если живёшь в России склонейсь перед генералом шкуро и пусть от твоего имени склоняет выю перед гольденштерном уже он но не печалься вряд ли твоё навсегда будет слишком долгим подобный подход к реальности официально проклят современным зеленомыслием кстати сказать не все знают мозгоправы из конформистского лагеря называются зелёными не только потому что продвигают еврошариат а ещё и по цвету денег ходивших на планете до монделы до ротшельда Маю конспирологию боялись стримить почти везде. Мало того, в соединённых местечках два нью-йоркских унгана, позже объясню, кто это, объявили меня сердобольским агентом, и всякая надежда на досрочное освобождение отпала. Мемо номер 21 в бойщик. Поскольку нам врут со всех сторон и из всех утюгов,